Выступили еще до рассвета, мороз ослаб и даже ветер стих. Дорога близ деревень сиваков была ровной и прямой. Солнце в горах близко и щедро поливает золотом вершины соседнюю гор, до да уходящую ввысь к соседним деревушкам тропу. Казалось, небо можно потрогать рукой. Только потянись и ухватишься за мягкую перину облаков. Колдун все так же выл трехденную, но голос он еще не сорвал и не успел надоесть. Хоть хворых и раненых оставили в деревне, а все равно занял полверсты. Кони, сани, длинная княжеская кибитка, похожая на целый сарай на полозьях, запряженные тремя парами крупных скакунов, только украшенный шибко богато. Вокруг кибитки пятеро дружинников с Ярошем во главе. Следом шли двое проводников-сиваков, которых Гуине отправил князю на службу и поручил Любославу выгодно сосватать в награи. Дальше в три ряда растянулись парами телеги с хозяйством. На них же сидели слуги. Вся эта цепь перемежалась дружиной. В хвосте обоза бодрый мирен тянул небольшую ведьмину кибитку. Волк, как обычно, напросился в замыкающие. Снег уже утоптан, и конь идет ровно, не сбиваясь. Да и колдуна не слышно. Уже к вечеру табор ушел на десятки верст вниз, так что со всех сторон тянулись вверх серые стены заснеженных гор. Песнь колдуна зазвучала гораздо громче и противнее. Спину, зад и ноги начало сводить от седла и покачивающего лошадинного шага, да и силу волка было еще в половину. Когда опустились сумерки, он уже готов был упасть на снег и уснуть не вставая, но князь объявил первую ночь провести в пути, а уже через сутки подыскать место для ночлега. Пока же дружинникам вели надремать в седле, «Или поочередно в санях с вещами?» «Твоя очередь отдыхать, охотник», — похлопал его по ноге Милослав. «А?» — Влоксан проснулся от дремоты. «Что, уже освоился, как оно, на ходу спать?» — По-отечески мягко спросил Милослав. «Давай подсоблю». Старый боярин помог Влоксану спешиться и указал на сани. «Туда полезай, там Ольгих укладывается. Как смена придет, растолкаю». Тонкие походные тюфяки были настелены на сани и сложены вокруг лежанки. Трое дружинников уже спали рядочком. Волк улегся с краю. — О, волчий сын пришел! — сел Ольгик. — Ну-ка, Сванек, давай махнемся. Ольгих потянулся и толкнул ближайшего к волку мужика. — Отвали! — буркнул тот. — Я сказал, давай местами поменяемся. Разговор у меня к охотнику есть. Надо тебе, чтоб мы через всех орали. — Мне охота, чтоб вы молчали, — начал злиться Ван. — Не то по хребту тебе перееду. Хочешь беседовать? Слезай, да пешей языком чеши. Не мешай спать. Волк развернул один тюфяк и накрылся прямо им. Конечно, не перина до одеяла, но все-таки не тонкий тулуп. Хотя сивые земли быстро приучают к морозу. — Подъем! — Лисан постучал по саням. — Хорош дрыхнуть, дай другим отдохнуть. Волк открыл глаза. Казалось, он только еще больше устал. Голова болела, как после крепкой пьянки, а ноги сделались мягкими. Он неуверенно слез с саней и огляделся. Погода испортилась. Ни звезд, ни луны не видать, только темнота и колкий снег сыплет мелкими иголками за шиворот. Влаксан поднял ворот тулупа и на первом же шагу повалился вправо. — Что, не дужится? — подхватил Вольгик. Не пойму, что такое. Волк вытянул руку, пытаясь ухватиться за приятеля. — Тише ты! — ольгиху было сложно удержать его. Не размахивает так граблями. «Эй — Эй! — крикнул он в сторону. — Да нек, Ярош, у нас грать еще плохо. — Он что, пьян? — возмутился воевода. — Не пил вчера вроде, — развел руками Микол. — Он устал, — пропела Иерун. «Устал — Устал? — нахмурился Ярош. — Хочешь сказать, что навязала нам в дорогу мужика невыносливее бабы? Он еще не полностью поправился после лихорадки, но дорогу выдержат, не бойся. Голос ведьмы был невозмутимо спокоен. Ему нужен отдых. — Отведите его к ведьме в кибитку, — велел воевода. — Ко мне? — громко удивилась Ирун. Можем бросить его здесь, пусть отдыхает. Или предлагаешь встать, пока охотник не отоспится. Воевода говорил громко и отрывисто, точно гвозди вбивая слова, и махнул Миколу и Ольгику. «Давайте быстрее!» Волка проводили в небольшую кибитку, устланную соломой и овчиной. Низкий потолок и стены кружились так, словно кони сорвались в пропасть. Они шли по пологой накатанной дороге. Эйрун забралась следом. «Что со мной?» — спросил волк, пытаясь поймать взглядом лицо ведьмы. «Ты слишком слаб. В твоей крови темное колдовство, а мы идем через темные земли». Ведьма положила руку ему на лоб. И кружение остановилось. — Тебе стоит больше отдыхать, а ты идешь наравне со всеми. — И надолго это. — Ты про слабость? — К весне должно закончиться. Иерун отняла руку и пересела в угол. Кибитка снова начала кружиться и раскачиваться. — Как ты это делаешь? — просипел волк. — Что? — Дурнота отступает, когда ты рядом. — Холодное колдовство отзывается на меня. Пока в твоей крови еще ходит мое колдовство? Я могу с ним справиться. Влаксан коснулся ее руки. Так легче. Тебе повезло, что я добрая. Улыбнулась ирун Не иначе. Мягкая вещь о шкура укрыла от холода и причитаний Ольгиха. Все это затея с походом в севые земли уже порядком надоела. Хотелось уже заснуть и проспать весь путь, чтоб на утро въехать в Грату. Укрыться от мороза где-нибудь в корчме или дружинной избе, согретой жаром печи. Там, где ждала его нежная и кроткая Усуда. Лицо ее было бледно, губы разбиты и под правым глазом огромный синяк. Она безутешно рыдала над пустой люлькой в темноте. Приметив Локсана, Усуда встала и протянула руки. — Где мой сын, волк? Где он? Найди его! — Я не знаю, — попятился Влоксан. — Знаешь, — закричала Усуда. — Знаешь, — вторил ей голос Ирун, — ведь это ты его взял. Обнуженная, холодная ведьма плясала вокруг него и распевала. — Знаешь, знаешь, это ты устроил. Гляди, чего ты добился. Серо-белые каменные стены рушились под обстрелом тяжелых пушек. Горящие стрелы осыпали город. Гром, треск, тяжелый дух пожара, крики и брань мужиков. Все вертелось точно колесо и неслось в пропасть. «Где мой сын?» — надрывался плачем голос усуды. «Ты же предатель!» — шептала ведьма. «Всегда будешь предателем. Помнишь ты об этом или забудешь?» Волк зажмурился и открыл глаза. Темнота не рассеялась. Шум и треск доносились уже издали, но камней и досок не было. Только темный сводки битки переливался едва заметными бликами от огня. Дурнота и слабость отступили». Но грохот падающих стен еще звучал в ушах. Ощупью отыскав дверцу, волк выглянул. Уже смеркалось. Высокие костры занимались вокруг табора, озаряя темно-серое, пасмурное небо. Кони стреножены и привязаны к деревьям. Ни одного дружинника и слуги не видно. Морозный ветер норовит распахнуть тулуп и сорвать шапку. Волк обошел кибитку. Вокруг небольшого табора непрерывной грядой выложен костер, оставляя лишь узкий проход. Со стороны леса доносится звук топора, голоса мужиков и блеяние донега. Колдун ходил кругами, размахивая чадящим веником и нараспев бормотал молитвы. Сразу за табором, в сожжениях в десяти ниже, бежала широкая река. Моста, насколько хватало глаз, видно не было. Раскрасневшиеся и взмокшие дружинники вместе с княжьими слугами валили деревья. — Что случилось? — подошел к ним волк. — Почему мы забрели к лесу? Милослав словно только и ждал, когда его спросят. Охотно оставил работу и отвел волка чуть в сторону. — Все, пришли, — объявил он. — Ведьма говорит, что здесь был мост, до да снесло его. Вон он махнул в сторону двух столбов на берегу. Все, что осталось. И на пять верст никакого брода. Вот и встали у леса. Здесь мост соорудим. До завтра утром в путь. «А сиваки что говорят?» «Они говорят, что заплутали мы. Их дорога еще на рассвете через лес ушла. Но там волки да коты». «Жаль, время поджимает», — покачал головой волк. «Время?» «Не может, княжеч, ждать, покуда мы здесь мост поставим. В награй нужно». «Сиваки говаривают, тут дух нечистый водится». «Дух? В сивых землях духи?» «Нет, наших духов здесь как раз не бывало. А вот нечистый бывает». С нижнего мира поднимается, по разломам. Источники темные. И ты в это веришь? Влаксан дружески похлопал по плечу Милослава. Да что я? Милослав нервно пригладил на груди бороду и, вдохнув побольше, выпалил. Всем нам боязно. Баба эта холодная еще, с тьмой путается. А говорят, нечистый любит немощных. Только вот не всех же немощных мы сивакам оставили, да и меченый ты. Вот оно что протянул волк. — Меня вам боязно? — Не тебя, — отвел глаза Милослав. — А князь где? — перебил волк. — Почем мне знать? Я лес валю, не за князем слежу. Ночь опускалась быстро, обступая тьмой огненное кольцо. Рыжая зарева костра выхватывала из густых сумерек темные очертания княжеских дружинников. Короткий звук рога призвал всех вернуться в круг. Князь стоял на приступке у своей кибитки, по правую руку от него на снегу воевода, а по левую — колдун. — Воля духов на то, чтоб ночевать нам здесь, — заговорил донек. Дружина напряженно молчала. — Все мы в руках наших творцов, не будем гневить их непокорством, глядишь, и обойдется все. — Князь, разреши слово держать? Вперед вышел высокий мрачный дружинник с грубым хриплым голосом. Тот самый, что подшучивал над Ольгиком в деревне Сиваков. «Разрешаю, Тихонок», — кивнул Любослав. «Скажи, верно ли сказывают, что ночью здесь нечистый дух бродит, что чует он немощи и нападает из темноты?» «Слыхал такие байки. Сколько правды у них? Надеюсь, не узнаем», — ответил князь. «Тогда скажи, по что мы не оставили всех немощных в деревне? По что охотника больного с собой тащим?» «Ежели за ним ночью черти придут, нам всем теперь подставляться?» «Не придут», — громко пропела Эйрун. Она стояла позади дружинников у самой кромки костра. «Я знаю эти места», — улыбнулась ведьма. «Тебе почем знать? Скажи тогда, по что всех немощных оставили в деревне?» Возмутился Милослав. Князь нахмурился. «Немощных оставили, потому что путь нелегкий. Скажи, смогли бы они с вами мост валить?» Смогли бы табор разбить, костры распалить. Может быть, в бою от них будет много толку? А ли тебе шибко охота на своем горбу их через реку тащить, вместе с санями и кибитками, да от котов и волков отбивать? Может, гратича из табора выгнать ночевать?» Робко спросил один из дружинников, стараясь не глядеть в сторону волка. «Повтори, из-за костры ночевать пойдешь сам», — отрезал Любослав. «Всем понятно». Мы остановились здесь по воле духов, не людей. Коли нам послали это испытание, мы его принимаем. Кому по нужде, идите сейчас. И до рассвета, чтоб за костры не шагу. Дров до утра хватит. Ведьма, — обратился князь Кайрун, — гратищ на твоей совести. Я распределю ночную стражу, пришлю за каждым, когда его смена, — объявил Ярош. — Свободны, — махнул рукой Любослав и ушел в свою кибитку.